Что же ты думаешь, мне захочется поцеловать такие губы? Ну вот, я не улыбаюсь больше, видишь? Хорошо, успокойся. Скажи, ты прочитал книгу, что я тебе дала? Да, я вчера ее кончил. Ну и как же ты ее находишь? Вот справедливое рассуждение. Она может самым неверующим заткнуть рот. Твоя книга, Диана, — набор лжи и нахальства. Глупей ее... До сих пор еще не выходила из пописской печати. Держу пари, что ты ее не читала, хотя и говоришь мне о ней с такой уверенностью. Нет, я ее еще не прочла, — ответила она слегка краснее. Но я уверена, что она преисполнена ума и справедливости. То, что Гугенота так рьяно старается обесценить ее, служит для меня достаточным доказательством. «Хочешь, для времяпрепровождения я тебе докажу со священным писанием в руках? Не вздумай это сделать, Бернар! Помилуй меня, Бог! Я не читаю священное писание, как еретики. Я не хочу, чтобы моя вера ослабела. К тому же ты даром теряешь время. Вы, гугеноты, всегда вооружены знанием, приводящим в отчаяние. Вы нам тычете ее в нос во время прений».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 «Ах, как бы я хотела обладать красноречием преподобного отца Жирона, францисканца! Он дурак и хвостун!» Но как бы он ни кричал о себе, шесть лет тому назад на публичном заседании наш пастор припер его к стене. «Ложь! Ложь, пущенная еретиками! Как?»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 И вижу ясно, что не мне будет утешения спасти тебя. Ну, полный ангел мой, отец Жерон даст нам великолепное отпущение за мгновение до смерти.